Глава 42. Кольбер. История расскажет, или вернее история рассказала вам о событиях, происшедших на следующий день, о великолепных развлечениях, устроенных суперинтендантом для короля. Итак, на следующий день были веселье и всевозможные игры, была прогулка, был роскошный обед, представление, в котором, к своему великому изумлению, Портос узнал господина Коклена де Вольер, игравшего в фарсе «Несносные». Так, по крайней мере, называл эту комедию господин де Брасье де Пьерфон. В течение всего этого столь богатого неожиданностями, насыщенного и блестящего дня, когда на каждом шагу возникали, казалось, чудеса тысячи и одной ночи, Король, озабоченный вчерашним разговором с Кольбером, отравленный влитым им в него ядом, был холоден, сдержан и молчалив. Ничто не могло заставить его рассмеяться. Чувствовалось, что глубоко засевшее раздражение, идущее издалека и понемногу усиливающееся, как это происходит с ручейком, который становится могучей рекой, вобрав в себя тысячу питающих его водою притоков, пронизывает все его существо. Только к полудню король немного повеселел — Очевидно, он принял решение. Арамис, следивший за каждым шагом Людовика, так же, как и за каждой мыслью его, понял, что событие, которого он ожидал, не замедлит произойти. Весь этот день король, которому, несомненно, хотелось отделаться от мучившей его мрачной мысли, с такой же настойчивостью искал общество лавальер, как избегал встреч с Кольбером или Фуке. Наступил вечер. Король выразил желание отправиться на прогулку лишь после карт. Поэтому между ужином и прогулкой шла игра в карты. Король выиграл тысячу пистолей, положил их в карман и, поднявшись из-за карточного стола, сказал «Пойдемте, господа, в парк». Там он встретился с дамами. Король выиграл тысячу пистолей и положил их в карман, как мы только что сообщили, но Фуке сумел проиграть десять тысяч. Таким образом, 190 тысяч ливров достались придворным. Их лица и лица офицеров королевской охраны сияли от радости. Совсем не то выражало лицо короля. Несмотря на выигрыш, которому он был весьма чувствителен, черты его лица были как бы подернуты мрачной тучей. На повороте одной из аллей его дожидался Кольбер. Интендант явился сюда, несомненно, по вызову, так как король, целый день избегавший его, знаком подозвал его к себе и углубился с ним в парк. Но и лавальер видела нахмуренный лоб и пылающий взгляд короля, и так как в душе его не было ни одного уголка, куда не могла бы проникнуть ее любовь, она поняла, что этот сдержанный гнев таит в себе угрозу кому-то. И она, как ангел милосердия, стала на пути мести. Взволнованная, смущенная, грустная после длительной разлуки с возлюбленным, явилась она пред королем с таким печальным видом, что он, будучи в дурном расположении духа, истолковал настроение лавальер к невыгоде для себя. Они были одни, или, вернее, почти одни, так как Ульбер при виде молодой девушки почтительно отстал на десять шагов. Король подошел к лавальер, взял ее за руку и спросил. «Не будет ли нескромностью, мадемуазель, осведомиться у вас, что с вами? Вы вздыхаете? Глаза ваши влажны?» «О, ваше величество! Если я вздыхаю, и глаза мои влажны, если, наконец, я печальна, то причина тому лишь ваша печаль, ваше величество!» «Моя печаль? Вы ошибаетесь, мадемуазель. Я испытываю не печаль, а унижение!» Унижение? Что я слышу, возможно ли? Я говорю, мадемуазель, что там, где я нахожусь, никто другой не может и не должен быть господином. А между тем поглядите, разве не меня, короля Франции, затмевает своим сиянием король этих владений? О, продолжал он, стискивая зубы и сжимая руку в кулак. «О, когда я подумаю, что этот властелин, этот король — неверный слуга, который вознесся и возгордился, награбив мое добро! Я превращу этому бессовестному министру его празднества в траур, и нимфово, как выражаются поэты Фуке, долго будет помнить об этом!» «О, ваше величество!» «Уж не собирается ли мадемуазель взять сторону господина Фуке?» — спросил Людовик XIV в нетерпении. «Нет, Ваше Величество, я только спрошу, достаточно ли хорошо вас осведомили? Ваше Величество, знаете по опыту цену придворных сплетен и обвинений?» Людовик XIV велел Кольберу приблизиться. «Говорите же вы, господин Кольбер, ибо я полагаю, что мадемуазель де Лавальер нуждается в ваших словах, чтобы поверить своему королю. Объясните же, мадемуазель, что именно сделал Фуке, а вы, мадемуазель...» «Будьте добры выслушать господина Кольбера, прошу вас. Это не займет много времени». Почему Людовик XIV так настойчиво добивался, чтобы лавальер выслушала Кольбера? Причина здесь очень простая. Сердце его не успокоилось, ум его не был до конца убежден. Он догадывался о какой-то мрачной, темной, запутанной и ему непонятной интриге, скрывающейся за этой историей с тринадцатью миллионами, и ему хотелось, чтобы чистая душа Лавальер, возмущенная кражей, одобрила хотя бы единым словом решение, которое было принято им и которое он все еще колебался выполнить. Говорите, сударь, попросил Лавальер подошедшего к ней Кольбера. Говорите, раз король желает, чтобы я слушала вас. Скажите, в чем преступление господина Фуке? О, оно не очень серьезно, мадемуазель, ответила эта мрачная личность. Он позволил себе злоупотребить доверием. Говорите же, говорите, Кольбер, а когда вы расскажете обо всем, оставьте нас и предупредите шевалье Д'Артаньяна, что мне нужно отдать ему приказание, перебил Кольбера король. Шевалье Д'Артаньяна? воскликнула Лавальер. «К чему предупреждать шевалье Д'Артаньяна? Умоляю вас, ваше величество, ответьте, зачем это нужно?» «Зачем?» «Чтобы арестовать этого возгордившегося титана, который верно и своему девизу собирается взобраться на мое небо». «У него в доме? А почему бы и нет? Если он виновен, то виновен и находясь у себя в доме, так же, как в любом другом месте». «Господина Фуке, который идет на полное разорение, чтобы оказать честь своему королю?» «Мне и впрямь кажется, мадемуазель, что этот предатель нашел в вас ревностную защитницу». Кольберт тихо хихикнул, король обернулся и посмотрел на него. «Ваше Величество, я защищаю не господина Фуке, а вас. Меня? Так это вы меня защищаете? Ваше Величество, вы обесчещиваете себя, отдавая подобные приказания. Я обесчещиваю себя...» — прошептал король, бледнее от гнева. — Воистину, мадмуазель, вы вкладываете в ваши слова непонятную страстность. — Я вкладываю страстность не в свои слова, а в свое служение вам, ваше величество, — проговорила благородная девушка. — Я с той же страстностью вложила бы в это служение и свою жизнь. Король что-то пробормотал. Тогда лавальер, кроткий агнец, гордо выпрямилась пред ним, и огненным взглядом заставила его замолчать. — Сударь, — сказала она, — когда король поступает праведно или когда он неправ предо мной или близкими мне, я молчу. Но если король, даже оказывая услугу мне или тем, кого я люблю, поступает дурно, я ему говорю об этом. — Но мне кажется, мадмуазель, — решился вставить кольбер, — что я тоже люблю короля. — Да, сударь. Мы оба любим его, но каждый по-своему, ответила лавальер таким голосом, что сердце молодого монарха затрепетало. Только я так сильно люблю его, что все это знают, так чисто, что сам король не сомневается в силе моей любви. Он мой король и мой господин, я смиренная служанка его, но тот, кто наносит удар его чести, наносит тем самым удар моей жизни. Я повторяю, что люди, советующие королю арестовать господина Фуке в его доме, Лишаю чести его величества короля Франции. Кольбер опустил голову. Он почувствовал, что король больше не на его стороне. Однако все так же с опущенной головой он прошептал. — Сударыня, мне остается добавить одно только слово. — Не говорите этого слова, сударь, потому что я не стану слушать его. Что вы можете мне сказать? Что господин Фуке совершил преступление? Я это знаю, потому что это сказал король. А раз король сказал, я этому верю, мне не нужно, чтобы и чужие уста сказали, я утверждаю. Но будь господин Фуке даже последним среди людей, я говорю это во всеуслышание, он должен быть священным для короля, потому что король его гость. Если бы его дом был притоном, во вертепом фальшивомонетчиков и бандитов, его дом все же свят». «Его замок неприкосновенен, потому что в нем пребывает его жена и потому что это убежище, которого не оскорбили бы даже наемные палачи!» Лавальер замолчала. Король, вопреки себе самому, любовался ею. Он был побежден горячностью ее слов, благородством защиты. Кольбер согнулся, раздавленный неравной борьбой. Наконец король вздохнул, покачал головой и, протянув Лавальер руку, произнес с нежностью в голосе. — Мадемуазель, почему вы нападаете на меня? Знаем ли мы, что сделает этот негодяй завтра же, если я дам ему возможность вздохнуть? — Боже мой, разве он не всегда будет вашей добычей? — А если он ускользнет, если он убежит? — воскликнул Кольбер. — Тогда, сударь, вечной славой короля будет то, что он дал убежать господину Фуке. И чем тяжелее вина господина Фуке... тем блистательнее по сравнению с его низостью, запятнавшим его позором, будет слава его величества короля. Людовик, поцеловав руку мадмуазель Лавальер, опустился пред ней на колени. — Я погиб, — подумал Кольбер. Но через мгновение лицо его осветилось радостью. «Нет, — Нет-нет, пока еще нет, — сказал он себе. И пока король, скрытый густыми ветвями липы, обнимал лавальер со всей страстью невыразимой любви, Кольбер, пошарив в бумажнике, спокойно вытащил из него сложенную в форме письма бумагу, слегка пожелтевшую, но должно быть весьма драгоценную, так как интендант улыбнулся, посмотрев на нее. Затем он перенес злобный взгляд на вырисовывавшуюся в тени чудесную пару «короля и юную девушку», которую внезапно осветили отблески приближающихся факелов. Людовик увидел свет этих факелов, отраженный белым шелком платья мадемуазель Лавальер. — Прощай, Луиза, — шепнул он, — мы не одни. — Сударыня, сударыне, сюда идут, — добавил Кольбер, чтобы поторопить ее. Луиза быстро исчезла среди деревьев, и когда король поднимался с колен, Кольбер сказал, обращаясь к нему, — Ах, мадемуазель де Лавальер что-то выронила! — Что же? — спросил король. — Бумагу, письмо, что-то белое. Посмотрите, ваше величество. Король быстро нагнулся и поднял письмо, которое тотчас же смял в руке. В этот момент факелы залили светом темную аллею.